автор стремится вписать события, не коснувшиеся истории данной страны, в антураж современности. В этом доме часто бывал Ленин. С 1904 по 1908 год он состоял членом общества любителей чтения. Позже Ленин жил на улице Давид Дюфур, на улице Двух мостов, в районе населённом ремесленниками и рабочими. При описании сувенирной продукции идеологизируется слот народ во фрейме Швейцарии привлекают внимание вырезанные из дерева фигурки работы швейцарских мастеров кустарей. Вот крестьянин заносит косу с широким ноживищем. Сколько в нём силы и энергии, рядом самодовольный сытый кюре, читающий молитвенник сквозь очки, спустившийся на кончик носа. Несмотря на политическую нагрузку, в статье находят место основные критерии тревого медиатекста за исключением организаторской функции и побудительной интенции. В 1970-е годы сохраняется специфика репрезентации стран Запада как территории, где установился строй, держащийся на полицейских дубинках. Эта идеологическая концепция прослеживается даже в материале, посвященном воздухоплаванию. Развлекательный, на первый взгляд, текст «Корзина над Альпами» не обходится без соответствующих отсылок.